Константин Коровин Константин Алексеевич Коровин родился в ноябре 1861 года в Москве. Его дед, старообрядец, владелец ямского извоза, был купцом первой гильдии. Однако отец, хоть и получил университетское образование, не унаследовал деловых качеств родителя и вскоре разорился. Семья вынуждена была переехать в деревню Большие Мытищи под Москвой. В 1875 году Коровин вслед за братом Сергеем поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Там он учился в пейзажном классе сначала у Алексея Саврасова, затем у Василия Поленова. К этому времени семья Коровиных снова перебралась в Москву, где жила почти в полной нищете. Еще находясь в стенах училища в 83-м году, Коровин создал произведение, которое с полным правом будет названо впоследствии первой ласточкой русского импрессионизма. Небольшой портрет харистки харистка стоит на балконе спиной к саду. Густой лиственный фон и взятая по пояс фигура сверкают бликами бьющих в полную силу лучей. Коровин мастерски поймал отражение листвы на розовом лице и в шелке голубого платья, а также перекличку желтого кадмия в складках веера. Острота цветового видения превосходит здесь все, что было к этому времени создано как учителями, так и современниками молодого художника. Недаром картина Коровина так поразила Илью Репина. В 84-м Коровин получил звание неклассного художника. Окончательно он оставил училище в 86-м году, так и не заслужив высшего звания классного художника. Благодаря Поленову Коровин познакомился с известным московским купцом-меценатом Саввой Мамонтовым и в конце 1984 -го года вошел в его Абрамцевский кружок. Здесь началась деятельность Коровина как театрального декоратора. Зимой 1988-1989 годов вместе с Мамонтовым художник побывал в Италии, Испании и Франции, откуда привез множество прекрасных этюдов. Вернувшись в Россию, Коровин написал несколько светлых и радостных импрессионистических полотен. Самая известные из них у балкона, испанки. 88-й год. В те же годы началась творческая дружба Коровина с Серовым и Врубелем. «Эти три художника вместе прокладывали новые пути», писал знакомый Коровина Борис Вышеславцев. «Это были мощные художественные индивидуальности, и каждая шла своим путем». 92-93 годы живописец провел в Париже, куда отправился в поисках творческих впечатлений. Отпечаток тех дней несет картина в мастерской художника, 94-й год. Она выдержана в изысканной серой гамме, передающей свежесть серебристого парижского света, льющегося в высокое окно и холодноватую неуютность ателье. В девяносто шестом году с гастролей в Нижнем Новгороде начался второй период жизни частной оперы Мамонтова. Следующие четыре года, когда главной партией исполнял Федор Шаляпин, а Коровин и другие замечательные художники оформляли оперные спектакли, было временем ее расцвета. Кроме Снегурочки, Аиды, Орфея, Садко, Лакме, Кармен и Псковитянки, Коровин исполнил декорации к целому ряду других произведений, в том числе к Фаусту Гуно. Именно в частной опере он сформировался как художник сцены. В девятисотом году Поленов рекомендовал своего бывшего воспитанника в императорские театры. С приходом Коровина и его сверстников на казенную сцену роль художника здесь заметно возрастает. Он становится как бы соавтором режиссера, формируя средствами живописи духовную среду каждого спектакля. Коровин стал широко известен благодаря работам в Малом и Александрийском театрах. Однако подлинную славу принес ему музыкальный театр, оформление опер и балетов на сценах Большого театра в Москве и Мариинского в Петербурге. Вехами в истории русского театра стали постановки опер «Руслан и Людмила» 1904 год, «Жизнь за царя» 1908 год, «Золотой петушок» 1909 год и «Снегурочка» 1911 годы. К сожалению, до наших дней коровинские декорации не дошли. В мае 1914 случился пожар в депо декораций при Малом театре, и почти весь гигантский труд Коровина с девятисотого года пошел прахом. В конце девяностых годов девятнадцатого века живописец связал свою судьбу с обществом мир искусства. Коровин быстро сблизился с Дягилевым и его друзьями. Именно он убедил Мамонтова дать субсидию для издания журнала «Мир искусства», который весь первый год выходил в коровинской обложке, победивший в конкурсе среди десяти эскизов. Им же оформлялись все выставки общества. С 910 года Коровин занимал пост главного декоратора и художника-консультанта императорских театров Москвы. В это время он почти не писал станковых картин, предпочитая им этюды часто он добивался передачи того что казалось бы невозможно передать дрожание жаркого воздуха ветер блики морской глади полуденный зной прелесть каждого отдельного момента каждого ощущения благодаря коровину этюдность стала одной из характернейших черт русского импрессионизма так же как декоративность он разрабатывал эту манеру письма на протяжении всей жизни. Декоративность, отсутствие психологизма отличает большинство Коровинских портретов. Но есть несколько работ, резко выделяющихся из этого ряда. К их числу относят портрет итальянского певца Анжела Мазини начала 90-х годов XIX века, портрет Николая Чичагова 1902 год и портрет Фёдора Шаляпина. 1911 год После февральской революции в 1917 году Коровин был назначен товарищем председателю Союза пластических искусств, потом председателем и представителем художников при комиссаре бывшего императорского двора. Впрочем, все эти административные, малопонятные должности, вновь создававшихся и быстро распадавшихся объединений, совсем не подходили к его характеру свободного художника. Коровин тяготился своими обязанностями и при первой возможности отказался от них. В 23-м году он покинул Россию, получив, как писали газеты, приглашение от дирекции парижской гран-допера занять место художника-декоратора. На родину Коровин не вернулся. В 20-е годы он оформлял балет «Дон Кихот» для гастролей Анны Павловой в лондонском Комент-Гардене, оперу «Золотой петушок» для театра в Турине, севильского цирюльника для гастролей Шаляпина в Англии и США, «Снегурочку» и «Князя Игоря» для русской оперы в Париже. Умер Коровин в Париже в сентябре 1939 года.